В городах Великобритании проходили многочисленные демонстрации и митинги под лозунгом «Скорейшего открытия второго фронта». Англичане понимали, что невыполнение союзнических обязательств опасно не только для СССР, но и для их страны. На конференции представителей рабочих машиностроительной промышленности в октябре 1941 года один из выступавших заявил. Мы разделяем великую и оправданную тревогу, испытываемую рабочими на каждом предприятии, по поводу того, что правительство не использует все имеющиеся у него средства для поддержки России. Необходимо сказать во все ушишние предприятия, охваченных подозрениями, что правительство предает Россию, и что присутствие Галифаксов, Мурбрабазонов и Марджасонов Это известные антисоветчики в правительстве является причиной отсутствия второго фронта. Мы предупреждаем правительство, что рабочие никогда не позволят ему предать Россию, ибо они знают, что это будет также и предательством в отношении их самих. Рабочие требуют, чтобы вклад Англии был таким же, как вклад России, поэтому они настаивают на немедленном открытии второго фронта. В мае 1942 года нарком иностранных дел СССР Молотов прибыл в Лондон. Он поставил перед английским правительством вопрос, как оно рассматривает перспективу отвлечения в 1942 году советско-германского фронта по меньшей мере сорока германских дивизий. В ответ Черчилль подробно распространялся об условиях высадки в Западной Европе, о роли контроля на море и о значении авиации для высадки, говорил о том, что высадку десанта разумно осуществить в районе Паде-Калешер, Буры и Бреста, но упорно уклонялся от взятия конкретных обязательств в отношении сроков и масштаба в такой высадке, Во время англо-советских переговоров 21-26 мая по вопросу о втором фронте Черчилль, как замечает американский историк Фейс, держался предусмотрительно неопределенно. Он уклонился от прямого положительного ответа на вопрос о том, где и когда начнут Соединенные Штаты и Англия операции против Германии на западе. А поскольку было известно, что советский нарком из Лондона направляется в Вашингтон, Черчилль предложил ему на обратном пути в СССР заехать в Лондон и обещал дать тогда более конкретный ответ в свете обсуждения этого вопроса в Вашингтоне.